И выпить две бутылки минералки и три чашки кофе, когда долгожданный рейс наконец прибыл. Мать Ларисы не без труда разыскали через туристическую фирму и сообщили ей трагическую весть, так что возвращалась она раньше срока и знала, что в аэропорту Шереметьево ее будет встречать сотрудник уголовного розыска. Ох, до чего же не любил Доценко такие вот встречи. И вообще, разговоры с родственниками потерпевших в первые дни после убийства превращались для него в муку мученическую. Если к виду мертвых тел он давно привык, то к человеческому горю. Иммунитет у него никак не вырабатывался. Ему было всех жалко, а главное, он никак не мог отделаться от чувства неловкости, от того, что терзает людей вопросами, подчас неприятными, в такие тяжелые для них часы и дни. Мать Ларисы он узнал сразу же. Среди всех выходящих в зал прилета у нее одной было отстраненное, будто инеем подернутое мертвое лицо. Глаза закрыты темными очками, чтобы скрыть красноту и припухлость. Все остальные пассажиры были либо с огромным багажом, либо с отдохнувшими свежими лицами. Кроме того, мать была очень похожа на дочь, хотя если Лариса, судя по прижизненным фотографиям, была очень хорошенькой, то Светлана в своей без малого пятьдесят выглядела настоящей красавицей. Неудивительно, что после развода с отцом Ларисы она еще трижды выходила замуж. Сейчас, насколько Миша помнил, она находилась в очередном разводе. Светлана Евгеньевна доценка осторожно тронула за плечо. «Это я вас встречаю». Она медленно повернула голову, долго о чем-то думала, потом слегка кивнула. «Мы будем здесь разговаривать?» спросила она ровным голосом. «Если не возражаете, я отвезу вас домой, и мы поговорим по дороге». «Хорошо». Миша подхватил ее сумку, оказавшуюся на удивлении легкой. «Надо же! Ему казалось, что женщины даже для двухнедельного отдыха берут с собой весь имеющийся в наличии гардероб. Во всяком случае, его жена поступала именно так». «Как это случилось?» – спросила Светлана, когда они уже выезжали со стоянки. До этого момента она не произнесла ни слова. «Мы пока не знаем точно. Ларису застрелили из пистолета. Это произошло у нее в мастерской». В среду днем, около двух часов. Вот и все, что нам известно. Господи, какой ужас! — пробормотала она. Светлана сидела рядом с Мишей на переднем сиденье, сгорбившись, зажав ладони между коленями и смотрела прямо перед собой. Но Доценко мог бы дать голову на отсечение, что она ничего не видела. Очки она так и не сняла. «Вы спрашиваете, что вам нужно. Не обращайте внимания на мое состояние», — сказала она. «Я наглоталась успокоительных лекарств, так что рыдать не буду». Я уже там все отплакала. «Светлана Евгеньевна, расскажите мне про Ларису. Какой она была? Какой характер? Привычки? Были ли у нее друзья? С кем она встречалась до того, как вышла замуж за Ритера? Мне нужно знать все. Все». Тупо повторила она. Всего никто не знает. Чужая душа потемки. Особенно душа Ларисы. Почему? Она очень, как бы это объяснить, очень расчетливая и разумная. Мне редко удавалось правильно понимать ее поступки. Знаете, мы порой думаем, что человек делает что-то по совершенно понятной причине и воспринимаем его поведение как естественное. А потом оказывается, что он...